Пейзажи. С середины 1630-х годов в творчестве Рембрандта проступают новые тенденции. Тёплый коричневый колорит вносит в картинный мир ноты интимности, лирических обертонов. Некоторые свои библейские истории он предпочитает разворачивать на фоне пейзажа. В это время он начинает писать и, собственно, пейзажи. Рембрандт советовал одному из своих учеников — Хоохстатону — «Небо, Земля, море, животные, добрые и злые люди. Всё служит для нашего упражнения. Равнины, холмы, ручьи и деревья дают достаточной работы художнику. Города, рынки, церкви и тысячи природных богатств взывают к нам и говорят, «Иди, жаждущие знания, созерцай нас и воспроизводи нас. В Отечестве мы откроем так много любезного сердцу, приятного и достойного» что раз отведов найдёшь жизнь слишком короткой для правильного воплощения всего этого. Из книги «Мастера искусства об искусстве». Одна из выдающихся работ этого времени — «Пейзаж с каменным мостом», написанная в 1638 году, Государственный музей Амстердам. В картине небольшого формата Рембрандт концентрирует светотеневые эффекты. «Световая феерия» а силы движения в гуще нависшей справа тучи подчеркнуты следами движения кисти, почти штриховыми мазками, которые исчезают в других фрагментах холста, разворачивают драму столкновения темной силы с торжествующим сиянием небесного свода, материализовавшимся в кудрявой кроне высоких деревьев почти в центре композиции. Это контрфорсное противостояние не отвлекает от земных забот не крестьян на заднем плане, не двух лодочников, отплывающих от таверны на другой берег, где вдалеке высится шпиль церкви. Три дерева. 1643 год. Афорт. По существу в этом графическом шедевре Римбрандт использует тот же эффект световой борьбы противоположностей, как и в пейзаже с каменным мостом. Но техника Афорта резче и определённей выявляет символический смысл этой таинственной композиции. Картина «Руина». 1650 год, картинная галерея «Амфорум», Берлин. Пейзаж с руинами, как символом быстротекущего и всеразрушающего времени, был не самым популярным жанром в европейской живописи XVII века. Он особенно распространился в искусстве следующего столетия. Это полотно, вероятно, оказало влияние на замечательного голландского пейзажиста Якоба Ван Рюиздала.